Глава шестая. Охота и собирательство. В магазине. Простите, пожалуйста, у вас нет мяса? Вы ошиблись. У нас нет рыбы, а мяса нет в магазине напротив. Скудность советской кухни можно отчасти объяснить сезонностью большей части продуктов. За исключением доступных круглый год картошки, морковки, лука и свеклы – Овощи появлялись в магазинах в основном только в период своего созревания и надолго не задерживались. Так же обстояло дело и с фруктами. По большей части их можно было купить только в пору урожая, поздним летом и осенью. Заграничные же фрукты были большой редкостью и появлялись на полках только в больших столичных городах. Как-то мы с бабушкой ездили на каникулы в деревне под Ленинградом. Старушка, у которой мы снимали комнату, поделилась с нами радостью. «Представляете, на днях в нашей сельпо завезли апельсины. Я купила пару штук. Откусываешь, и такая горечь, хотя чем дальше кусаешь, тем вроде бы вкусней». С бананами происходила похожая история. Они были огромной редкостью. Их всегда продавали зелеными, как огурцы, и твердыми, как подошва. Когда бабушке удавалось достать эти диковинные плоды, она заворачивала их по одному в газету и припрятывала в выдвижной ящик своей кровати словно фамильные драгоценности. В последующие недели она регулярно выдвигала ящик и проводила тщательную ревизию. Какие из бананов уже дозрели, а какие должны еще полежать. И только тогда спелые фрукты с социалистической справедливостью делились между Алёшей и мной поровну, по одному в день. Речи о том, чтобы кто-нибудь из взрослых мог взять себе банан, разумеется, не шло. Однажды, когда мне было лет восемь, я возвращался из школы и проходил мимо магазина на Чернышевского. Вывеска над входом гласила «Овощи, фрукты», но поскольку фруктов в нем почти никогда не было, все его называли просто «Овощной». Огромная очередь тянулась от дверей магазина вдоль всего дома и даже заворачивала за угол. Я спросил, зачем стоят, и, о чудо, оказалось, что это бананы. Рубль десять за килограмм, не больше двух кило в одни руки. Над толпой стоял гул радостного возбуждения. Я встал в очередь, открыл Робинзона Круза, которого таскал в портфеле на случай скучных уроков или пионерского собрания, и настроился на долгое ожидание. Граждане СССР с ранних лет учились радоваться отложенному вознаграждению. Я простоял в очереди часа три или даже больше. Бананы не были расфасованы, и продавец взвешивал два кило для каждого покупателя отдельно, а это занимало много времени. Наконец, стоявший передо мной мужчина средних лет в синтетических носках и сандалиях получил свои законные два килограмма, и подошла моя очередь. Вернее, могла бы подойти, поскольку продавец громко объявил «Все, кончились бананы!» и скрылся в подсобке. Сказать, что я расстроился? значит, не сказать ничего. Причем больше всего меня огорчило даже не то, что мне придется идти домой с пустыми руками. Бананы были редкостью. В очереди передо мной было много страждущих, так что я прекрасно осознавал, что рискую ничего не получить. И дело было даже не в тех трех часах, что я потратил впустую. Стояние в очередях являлось всеобщим повседневным занятием. Обиднее всего было, что продавец даже не предложил посмотреть, не завалялся ли у него где-нибудь банан другой, чтобы продать его маленькому мальчику. Меня бы устроил один-единственный. Но забота о чувствах клиентов никогда не была сильной стороной советского сервиса, как и вообще забота о чьих бы то ни было чувствах. Будь я постарше, я, наверное, пошел бы домой, проклиная нашу собачью жизнь и эту страну, но мне было всего восемь лет, я просто заревел. Мало-помалу обида и разочарование уступили в моем сердце место злости. «Но почему все вокруг вот так?» — задавался я риторическим вопросом. Тогда я еще толком не мог сформулировать, как именно «вот так», но с каждым днем все более отчетливо понимал, что вот так я жить не хочу. Хотя выбора у меня, конечно, не было. «Куда ты денешься?» с подводной лодки. В это трудно поверить, но всего 30 лет назад все рестораны, заводы и магазины самой большой в мире страны принадлежали одному собственнику — народу в лице советского государства. При этом советская экономическая модель отказалась от такой морально устаревшей ерунды, как конкуренция. Вместо нее система породила фантом под названием «соцсоревнования» участники которого, заводские рабочие, шахтеры и колхозники, должны были поливать своим потом борозду за скромную получку и вручаемый время от времени нагрудный значок «ударник социалистического труда». Для советской системы слова «прибыль», «эффективность» и «добавленная стоимость» были сугубо теоретическими понятиями. Зарабатывание денег не было целью заводов и фабрик, обратная связь с потребителями отсутствовала, а востребованность продукции покупателям мало беспокоила руководство предприятий. Если завод А производил утюги, которые никто не покупал, это не значило, что их перестанут штамповать. В то же время, если завод Б выпускал сковородки отличного качества, которые пользовались огромным спросом, и их было днем с огнем не найти – то это совершенно не вело к тому, что предприятие произведет хоть на одну сковородку больше, чем было изначально запланировано. План. Система, образующая ядро советской экономики. В случае существенного невыполнения ответственного руководителя могли снять с должности или даже исключить из партии, а это уже было серьезно так как грозила потеря пенсии и привилегий, в том числе доступа к дефицитным товарам и продуктам питания, а также возможности проводить отпуска в ведомственных и партийных санаториях или лечиться в спецбольницах. Нехватка всего подряд сопровождала гражданина СССР на пути от колыбели до могилы. Слово «дефицит» было одним из главных в лексиконе советского человека – Из продуктов питания к дефицитным товарам относилось столько всего, что проще перечислить то, что дефицитом не являлось. Базовые овощи, хлеб, молоко, макароны, соль и рыбные консервы. Вот, пожалуй, все продукты, на наличие которых в магазинах всегда можно было рассчитывать. Со всем остальным надо было надеяться на удачу. Вот, например, кофе. Наглядный пример дефицита. В СССР существовало два вида кофе – в зернах и растворимый. Готовые обжаренные зерна стоили очень дорого, 20 рублей за килограмм. Учитывая, что среднестатистический советский гражданин получал немногим больше сотни рублей в месяц, эта сумма была ощутимой. Сырые кофейные зерна стоили дешевле, и их было чуть проще достать, так что наша семья предпочитала их. Толя собственноручно обжаривал их небольшими партиями на сковородке, на очень медленном огне, постоянно помешивая. Квартира наполнялась жутким кофейным запахом, от которого слезились глаза, и каждый раз после завершения обжарки приходилось открывать все окна, даже если дело происходило зимой. Более взыскательные кофеманы пользовались растворимым кофе. Естественно, у нас не было международных брендов вроде Nescafe или «Максвелл», только единственная советская версия, как пыльца мелкий порошок продававшийся в высоких металлических банках с золотистым узором в виде стилизованных кофейных зерен с оригинальной надписью «Кофе натуральный растворимый». Разведенный кипятком, этот порошок образовывал кучу комков. Разумеется, нельзя было просто так прийти в магазин и купить банку кофе. Такое, возможно, было себе представить разве что в очень светлом, но отдаленном коммунистическом будущем. В 70-е и 80-е это было сокровище, которое получали в обмен на услугу, доставали благодаря особым связям или добывали через сложную систему спецзаказов. Также банка кофе считалась достойным подарком на любой праздник. В нашем семейном хозяйстве кофеманов мама и бабушка контролировали свои персональные банки натурального растворимого. Когда по воскресеньям мы с Алёшей выходили на кухню насладиться дозволенной порцией утреннего кофе, то я зачерпывал свою ложку порошка из бабушкиной банки, а Алеша — из маминой. И это касалось не только кофе. Бабушка и мама хранили все свои продукты в раздельных буфетах и холодильниках, как две недоверчивые соседки по коммунальной квартире. Как и многое другое, такой порядок вещей мне тоже представлялся совершенно нормальным. Парадоксально, но в советской действительности пустые магазины магическим образом сочетались с полными закромами многих домохозяйств. Поскольку невозможно было предугадать, когда тот или иной продукт снова появится на прилавках, все, что хотя бы гипотетически могло пригодиться, покупалось немедленно, при первой возможности и часто без особой нужды, впрок. В нашем доме буфеты всегда ломились от разнообразных видов муки, круп и бобовых. Каждые пару лет мама с бабушкой проводили ревизию своих съестных припасов и выбрасывали, как правило, большую их часть, потому что в муке и крупах регулярно заводились жучки. Потери стратегических запасов вскоре восполнялись. По случаю закупалась очередная порция. Это был замкнутый круг. Надо сказать, что насекомые населяли все щели и трещины советского быта. Щедро уставленный и неплотно прикрытыми мусорными баками город Ленинград был подлинным раем для мух. Как только на улице становилось тепло, дворы наполнялись низкочастотным гулом мушиных эскадрилей, которые с радостью залетали и в квартиры. Основным оружием возмездия в войне с летучими террористами служила свернутая газета. Истребление мух было настоящим искусством. Нельзя было просто так размахивать газетой. В этом деле была важна стратегия. Толя, например, практиковал следующий метод. Он пристально следил за траекторией полета мухи, осторожно подкрадывался к месту ее приземления, терпеливо дожидаясь момента, когда муха начнет умываться — потирать передние лапки, бдительность ее притуплялась, и вот тогда-то и наступал подходящий момент для атаки. Толя бил на поражение! И хотя трупы врагов немедленно ликвидировались, молчаливые свидетельства его побед в виде пятен на обоях еще долго напоминали о кровопролитных побоищах. И все же первое место среди вездесущих вредителей прочно удерживали тараканы. Насекомые со стремительной пластикой маленького гоночного автомобиля. Мы жили в старом здании, и нашу квартиру со всех сторон окружали коммуналки, забитые жильцами под завязку. Естественно, тараканов была тьма. Мало того, наши были еще и весьма гостеприимными хозяевами, любившими принимать у себя дружественные делегации из соседних квартир. Выйдя ночью на кухню и включив свет, вы рисковали нарушить приватность частной вечеринки с участием нескольких тараканьих семейств, которые при вашем появлении поспешно разбегались по щелям и дырам. Ведение хозяйства в условиях советского дефицита требовало постоянной импровизации. Наши родители понятия не имели о таких современных удобствах, как мешки для мусора, влажные салфетки, бумажные полотенца – одноразовые подгузники, гель для бритья, прокладки, тампоны и другое. Не было ни солнцезащитных кремов, ни успокаивающих лосьонов после загара. Первый в истории советский рулон туалетной бумаги торжественно сошел с конвейера в 1969 году, всего за два года до моего рождения. Зачем вообще в СССР было нужно это буржуазное излишество, непонятно. Большинство населения с успехом использовало для этих целей газеты, недостатков которых, к счастью, не было. До второй половины 1970-х в СССР не существовало и такой вещи, как дезодорант. Только представьте себе, час пик в переполненном автобусе летом. Хотя нет, лучше не представляйте. В СССР существовало всего три вида мыла. Туалетная, которым пользовались взрослые, детское, которым мыли младенцев, и хозяйственное. Последнее употребляли для всего остального, от протирания полов и кухонных поверхностей до стирки одежды и мытья посуды. Хозяйственное мыло имело специфический коричневый цвет и отвратительный запах. Дети во дворе говорили, что его варят на живодернях из отловленных бродячих собак и кошек, но это, скорее всего, была легенда. Ни один дом не мог обходиться без пищевой соды, поистине волшебного порошка. Хотите приготовить пышный омлет или вывести жирное пятно? Есть готовое решение. Пищевая сода. Нужен скраб для лица, шампунь или маска от угрей? Пожалуйста, пищевая сода. Назрела необходимость отбелить зубы? Вам в помощь пищевая сода. Кровоточат десны, саднет в горле, болит живот, потеют ноги, изжога – пищевая сода, пищевая сода, и еще раз пищевая сода. Вас уже тошнит от этого списка? Тогда вызовите рвоту при помощи пищевой соды. В СССР не производилось ничего одноразового. Запланированная утилизация не входила в планы советской плановой экономики. Все вещи ремонтировались, чинились и штопались, в крайнем случае пускались на тряпки. Шариковые ручки заправлялись, батарейки перезаряжались, мебель реконструировалась, разбитая посуда склеивалась. Ни одна вещь не выбрасывалась, будь она даже безнадежно сломана. Всегда оставалась надежда ее когда-нибудь починить, куда-нибудь приспособить или на худой конец пустить на запчасти. Типичная квартира тех времен выглядела как жилище Плюшкина. Под рухлядь отводились балконы, кладовки, антресоли, а иногда и целые комнаты, доверху заполнявшиеся предметами, которым суждено было долгие годы тщетно собирать пыль в напрасном ожидании новой жизни. Прямые последствия практического применения марксистской теории, наделявшей любой товар ценностью вне зависимости от его качества и потребности в нем. В начале 1980-х семья моего друга Васи Базанова после многих лет страданий в одной комнате в коммуналке наконец получила новую отдельную двухкомнатную квартиру. И одна из двух драгоценных комнат немедленно превратилась в склад старой мебели, велосипедов, чемоданов, одежды и прочего хлама. У Васиной мамы просто не поднималась рука что-то выбросить. Наша семья в этом плане тоже не была исключением. Подвал квартиры был заполнен всяким ненужным поломанным барахлом. Мы хранили все, включая обрывки оберточной бумаги и полиэтиленовые пакеты. Из этой параноидальной бережливости выросла целая культура многократного использования и прочего разумного потребления, почище той, что сформировалась на Западе в ходе десятилетий борьбы экологических активистов. Но нас особо не заботила судьба окружающей среды. Просто мы были самоделишными нищебродами. Поход по продовольственным магазинам в СССР становился бесконечным унижением и испытанием на прочность веры в скорую победу коммунизма. Большинство магазинов назывались бесхитростно по наименованию того, что в них продавалось молоко, хлеб, мясо, птица, рыба. Но если бы их названия отражали реальное, а не желаемое положение дел, то большинство вывесок выглядели бы приблизительно так. Ничего, нет и не будет. Кроме того, существовали большие продовольственные магазины, номерные гастрономы, гастроном номер один, гастроном номер два и так далее. Покупка еды в таком магазине была архисложным процессом. Допустим, вам понадобилось триста граммов сливочного масла. Предположим даже, что это масло имелось в продаже. Двигаться к заветной цели вы должны были по следующему алгоритму. Шаг первый. Встать в очередь, предусмотрительно захватив с собой книжку на случай, если придется долго стоять. Шаг второй, когда подойдет ваша очередь, попросить продавщицу взвесить вам 300 граммов масла. Шаг третий, если с вероятностью 99 процентов продавщица отрезав запрашиваемые вами 300 граммов, раздраженно спросит: 285 нормально? Немедленно соглашайтесь, иначе вы рискуете вызвать вспышку гнева у возрастной блондинки с ножом в руке. Шаг 4. Дождитесь, пока продавщица рассчитает на деревянных счетах стоимость покупки. Советский торговый персонал использовал их в отсутствии калькуляторов. Запомните сумму, которую вам объявят, и не сбейтесь, рубль 3, а не рубль 7. Шаг 5. Теперь займите очередь в кассу. И снова не перепутайте. Если вы по ошибке встали в кассу винного отдела, вам придется стоять очередь заново. Шаг шестой. Теперь сообщите, сколько и за что вы платите. Рубль три за сливочное масло. Кассир примет у вас деньги, даст сдачу и выдаст чек в правильный отдел. Шаг седьмой. Теперь займите малую очередь для тех, кто без очереди, для тех, кто с чеком. Шаг восьмой. Получите свои 285 граммов масла, завернутые в вощеную бумагу. Положите масло в авоську, которую вы предусмотрительно захватили с собой. Ни бумажных, ни полиэтиленовых пакетов в советском магазине не выдавали. Шаг 9. Покиньте магазин с гордым видом победителя. Шаг 10. Пройдя два светофора, вспомните, что вы должны были купить еще и сметаны. Поход в магазин и в обычные дни был серьезным испытанием а уж когда на прилавок выбрасывали какие-нибудь деликатесы, вроде колбасы или сосисок, тут уж начинался подлинный хаос. Очереди бесконечно удлинялись, страсти накалялись, продавцы становились все более раздражительными, приобретая сходство с церберами у ворот подземного мира. Для большинства советских детей поход в магазин за продуктами был одной из первых домашних обязанностей. Меня стали посылать за хлебом, молоком и маслом лет с семи. Больше всего я любил ходить за молоком из-за эмалированного бидона, который мне с собой выдавали. На обратном пути я непременно делал остановку в нашем дворе и с видом заправского фокусника демонстрировал соседской детворе эффект центрифуги. Снимал крышку с полного бидона и раскручивал его над головой. Ходить за хлебом было не так интересно. В типичной булочной на огромных деревянных поддонах выкладывали рядами свежевыпеченные булки, в Москве батоны и буханки. Почти всегда можно было выбрать между несколькими видами хлеба. Круглый и кирпичик были стандартными, иногда в продаже появлялся бородинский, а реже рижский. Также обычно продавались два вида булки за 22 и за 25 копеек. Поскольку хлеб и булка выпекались без консервантов и продавались без упаковки, они начинали черстветь с момента выхода из печи. А к полкам в булочных были подвешены на цепочках огромные вилки, с помощью которых можно было проверить степень черствости приглянувшегося вам хлебобулочного изделия. Я любил ходить в овощной. Чаще всего меня посылали туда за картошкой, которую почему-то мы всегда покупали в огромных количествах не меньше 10 килограммов за раз. Комки земли существенно добавляли веса, особенно если картошка была мокрая. Мама и бабушка каждый раз предупреждали меня. «Смотри, чтобы тебе много земли не насыпали». Продавец взвешивал картошку на огромных весах с чугунными гирями, стоявших по ту сторону прилавка. Внизу прилавка было отверстие, от которого шел металлический желоб. После взвешивания продавец дергал за рычаг, и клубни катились по трубопроводу, со звуком, похожим на приглушенную пулеметную очередь, в сумку, которую надо было изловчиться вовремя подставить и мастерски удержать. За мясом детей никогда не посылали. Выслеживание и добыча мясных продуктов — задача, которая оказывалась по плечу не всякому взрослому. В нашей семье это было мамина ноу-хау. Наведение мостов — Предварительный этап знакомства с продавцом мясного отдела и умение поддерживать его благосклонность становилось мастерством, которое оттачивалось годами. Мама создала и контролировала сложную сеть контактов с мясниками в нашем районе и далеко за его пределами. Иногда отношения строились на приятельстве и даже флирте, но чаще были сугубо деловыми. Продавец откладывал для нее лучшие куски и брал за это доплату. В советском социальном пантеоне нужных людей продавцы мясных магазинов всегда занимали особое место.